Я засмеялась и больше не возвращалась к этой теме. Но в действительности я не забыла о ней. Дело было вот в чем. Если мы с Джессом соберемся завести детей, сможем ли мы по-прежнему брать билет на ближайший рейс и лететь в Перу? И что может быть еще важнее, смогу ли я растить детей в Лос-Анджелесе? В тот самый момент, когда эти вопросы пришли мне в голову, Я начала понимать, что мои планы на жизнь на самом деле никогда не распространялись дальше 30 лет. Я никогда не задавалась вопросом, всегда ли мне будет нравиться путешествовать, всегда ли я буду хотеть жить так далеко от своих родителей. Я стала подозревать, что тот роскошный образ жизни, который вели мы с Джессом, казался мне временным. Он был как осознанная необходимость, Но потом однажды все должно было закончиться. Я подумала, что когда-нибудь захочу остепениться. И единственным, что поразило меня больше, чем осознание этого, была мысль о том, что прежде я никогда не понимала этого. Разумеется, дело было не в том, что я знала наверняка, что Джесс не задумывается о чем-либо подобном. И я была вполне уверена, что он вообще не думает об этом. Мы выстроили свою жизнь как стихийное приключение. Мы видели все, что другие только мечтают увидеть. Я не могла бы резко изменить наш образ жизни. Поэтому, хотя мне хотелось, чтобы он не полетел на Аляску, а поехал со мной в Южную Калифорнию, я отпустила его. И Джесс был прав, я уже видела ледники, а он нет». «Итак, вместо того, чтобы готовиться к празднованию первой годовщины нашей свадьбы, я, сидя в машине, везла Джесса в Международный аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы он успел на рейс до Анкориджа. «Когда я вернусь домой, мы отметим нашу годовщину», — сказал он. «Я из кожи вон вылезу. Свечи, вино, цветы. Я даже спою серенаду. Я позвоню тебе завтра». Он должен был встретиться с остальными членами команды в Анкоридже, а потом пересесть на частный самолет и приземлиться на острове Акун, после чего большую часть времени он собирался посвятить воздушной киносъемке с борта вертолета. «Не переживай по этому поводу», — сказала я. «Если не сможешь позвонить, я пойму». «Спасибо тебе», — сказал Джесс, хватая багаж и посмотрел на меня. «Я люблю тебя больше, чем кто-либо любил кого-либо, начиная с самого сотворения мира. Ты знаешь об этом? Ты знаешь, что Антоний не любил Клеопатру так же сильно? Ты знаешь, что Ромео не любил Джульетту так, как я люблю тебя?» Я засмеялась. «Я тоже люблю тебя», — сказала я, «больше, чем Лиз Тейлор любила Ричарда Бартона». Обойдя машину, Джесс остановился у моего окна. «Круто!» — сказал он. «Это очень сильно!» «Отлично! Давай, убирайся отсюда! Я должна ехать по делам!» Рассмеявшись, Джесс на прощание поцеловал меня. Сделав погромче звук магнитолы и напивая себе под нос, я съехала с обочины. Пока я кружила по улицам, возвращаясь домой, Джесс написал мне СМСку: «Я люблю тебя и уже скучаю». «Наверное...» Он отправил ее как раз перед тем, как пройти через службу безопасности аэропорта, может быть, сразу после того. Но я увидела ее только час спустя. Я написала ему в ответ. «Я скучаю по тебе каждый день, каждую секунду, чмоки». Я понимала, что он, возможно, не сразу увидит ее, что я, возможно, не услышу его в течение нескольких дней. Мое воображение рисовало, как он летит в маленьком самолете, приземляется на острове, запрыгивает в вертолет и скоро увидит огромный ледник, от которого у него захватит дух. В день нашей годовщины я проснулась утром с болью в желудке. Я побежала в ванную, где меня стошнило. У меня и мысли не было, в чем причина. Не знаю, съела ли я что-нибудь испорченное накануне или я в каком-то смысле нутром ощущала приближение трагедии, так же, как собаки всем своим поведением сообщают о приближении урагана. Джесс не позвонил, чтобы поздравить меня с годовщиной. Он долетел коммерческим рейсом до Анкориджа, а частный самолет доставил его на остров Акун. Но после того, как они впервые сели в вертолет, тот так и не вернулся. Самый правдоподобный вывод, к которому все пришли, Заключался в том, что вертолет затонул где-то в Тихом океане. Четыре человека, которые были на борту, пропали. Мой муж, моя настоящая любовь, исчез. Франсина и Джо прилетели в Лос-Анджелес и приехали ко мне домой. Мои родители, которые тоже приехали, остановились в отеле в нескольких минутах ходьбы от моего дома, но каждую минуту проводили со мной. Франсина с упорством твердила, что не понимает, почему об этой истории не рассказывают новостях по всей стране, почему не организованы поиски в национальном масштабе. Джо продолжал повторять, что вертолеты постоянно разбиваются. Послушать его так это была хорошая новость, подразумевающая, что для таких случаев, как наш, существует разработанный план. «Они найдут его», — повторял он жене снова и снова. «Если кто-то и может выплыть живым и невредимым, то это наш сын». Я поддерживала их обоих так долго, как только могла. Я утешала Франсину, когда она рыдала в моих объятиях. Я точно так же, как Джо говорила ей, что нужно просто подождать, пока он не позвонит и не скажет, что жив и здоров. Мама приготовила запеканку, — Я хотела нарезать ее и положить на тарелки для Франсины и Джо, сказав что-то вроде «нам нужно поесть». Но я так и не сделала этого. Я плакала, когда никого не было рядом, и вдруг поняла, как тяжело мне смотреться в зеркало, но продолжала убеждать всех в том, что Джесса скоро найдут. А потом на берегу острова Адак был найден винт от вертолета. С рюкзаком Джесса. и телом пилота. Раздался телефонный звонок, которого мы так ждали. Но мы не услышали того, чего так хотели. Джесс так и не был обнаружен. Предполагалось, что он погиб. После того, как я опустила трубку, Франсина потеряла сознание. Джо окаменел. Мои родители, потрясенные, уставились на меня. Я сказала, «Это бред». Джесс не умер. Он не мог бы так поступить. У Франсины начался такой острый приступ паники, что Джо улетел с ней на самолете домой и положил ее в больницу. Мои родители спали на надувном матрасе у моей кровати, наблюдая за каждым моим шагом. Я сказала им, что справлюсь. Разумеется, я думала, что у меня это получится. Три дня я бродила, как в тумане, В ожидании, что зазвонит телефон, и кто-нибудь скажет, что первый звонок был ошибочным. Второго звонка я так и не дождалась. Зато мы телефон обрывали все, желающие убедиться, что со мной все в порядке. А потом однажды позвонила Мари, сказав, что оставляет магазин на майка. Она летит, чтобы побыть со мной. Я была слишком беспомощной и не могла решить, хочу ли я, чтобы она была рядом. В тот день, когда Мари прилетела, я проснулась поздно, после полудня, и поняла, что мама ушла в магазин, а папа поехал встретить Мари в аэропорту. В первый раз я осталась одна, и мне казалось, что так будет продолжаться целую вечность. День был ясным, я решила больше не оставаться дома, но я также не хотела покидать его. Я оделась и спросила у соседей, могу ли я позаимствовать их лестницу, чтобы почистить водосточные желоба. Я не собиралась ничего чистить. Я просто хотела оказаться высоко над землей, освободившись от спасительных стен, потолков и полов. Мне хотелось встать достаточно высоко, чтобы, если бы я упала, это убило меня. Нельзя сказать, что мне хотелось умереть. Я взобралась на крышу и стояла там, глядя остекленевшими, налитыми кровью глазами я пристально смотрела прямо вперед, в виде верхушки деревьев и заглядывая в окна высотных домов. Я не стала чувствовать себя лучше, чем дома, но также не почувствовала себя хуже. И так я оставалась там, просто стояла и смотрела, смотрела в никуда, от чего мне захотелось свернуться калачиком и медленно скатиться с крыши. А потом В узком просвете между двух зданий, так далеко, что почти невозможно было различить, я увидела океан. Я подумала, может быть, Джесс там, в воде? Может быть, он плывет? Может быть, он построил плод, чтобы добраться до дома? Надежда, за которую я цеплялась в то мгновение, не принесла мне покоя или облегчения. Она была для меня мукой. Как будто судьба отматывала для меня как раз... Столько веревки, чтобы я могла удавиться. Я спустилась с крыши и стала осматривать вещи Джесса. Я обыскивала его шкаф, комод и письменный стол, пока не нашла его. Бинокль. Я опять вернулась на крышу и встала прямо там, откуда могла увидеть узкую полоску моря. Я ожидала. Вид не радовал меня. Я не испытывала наслаждения от покоя и тишины. В одиночестве я не получала удовольствия. Я высматривала Джесса. Я увидела, как волны бьются о берег, увидела лодку, людей под зонтиками, лежащих на полотенцах, как будто им нечего делать. Я слышала, как папа с сестрой, войдя в дом, стали искать меня повсюду. Я услышала, как они зовут Эмма, заглядывая в каждую комнату дома. Я различала тревожные нотки, все явственнее звучавшие в их голосах, поскольку у всякий раз, когда они произносили мое имя, ответом им была тишина. Скоро в дом вошла мама, и ее голос присоединился к остальным. Но я была не в состоянии ответить. Я должна была стоять там, выискивая Джесса. Это был мой долг как супруги. Я должна была первой заметить его, когда он причалит к берегу. Когда я увидела, что кто-то поднимается на крышу, я предположила, что это папа, и подумала, «Ладно, он тоже может посмотреть». Но это была Мари. Она стояла там и смотрела на меня, а я держала бинокль у лица и вглядывалась в океан. «Привет», — сказала она. «Привет». «Что ты делаешь?» — спросила она, делая шаг в мою сторону. «Я хочу найти его». Я почувствовала, как Мари обнимает меня за плечи. «Ты не сможешь, ничего не получится», — сказала она. Я обязана искать его. Я не могу его бросить. Эмма, отдай мне бинокль. Я хотела отмахнуться от нее, но мне нужно было объяснить логику своих поступков. Джесс может вернуться. Мы должны наблюдать. Он не вернется. Ты ничего не знаешь. Нет, нет, я знаю. Ты просто не можешь смириться с тем, что я больше не живу в твоей тени, сказала я. потому что это означает, что ты больше не центр вселенной. Джесс вернется, Мари, и я буду сидеть здесь и ждать, пока он не появится, потому что я знаю своего мужа. Я знаю, какой он необыкновенный, и я не позволю тебе внушить мне, что он не такой, потому что ты была бы рада, если бы я почувствовала себя униженной». Мари отпрянула, словно я ударила ее. Я должна оставаться здесь и ждать его. Это моя работа, как его жены. В тот момент, когда я увидела выражение лица своей сестры, на котором читались как страх, так и сострадание, я поняла, что она думает, будто я сошла с ума. На секунду я задумалась. «О, Боже, я сошла с ума?» «Эмма, прости меня», — сказала Мари, обнимая меня обеими руками и придерживая так... как мать держит ребенка так, словно мы — единое целое. Было непривычно, что моя сестра ведет себя подобным образом, как друг. Я привыкла, что у меня есть просто сестра, так же, как у всех бывает учитель или учителя и коллеги, просто коллеги. «Джесс мертв», — сказала она. «С того света не возвращаются. Он ушел навсегда. Прости меня, мне очень-очень жаль». На мгновение мне в голову пришла мысль, что, если она права? «Он не мертв», — нерешительно проговорила я срывающимся голосом. «Он где-то далеко». «Он недалеко», — сказала она. «Он умер». В этот момент я подумала, возможно ли это. А потом правда обрушилась на меня, как потоп. Каждый божий день я так безутешно и так долго рыдала, что просыпалась с опухшими глазами, которые была не в силах раскрыть. Три недели я бродила по дому неодетой и оплакивала его, и то, что я потеряла. И каждый оставшийся день моей жизни, который мне придется провести без него. Мама заставила меня принять ванну. Она стояла в душе вместе со мной, поддерживая мое обнаженное тело, по которому текла вода, выдерживая на своих руках всю мою тяжесть, потому что я не хотела стоять сама. Мир казался таким мрачным, унылым и бессмысленным. Жизнь казалась такой бесцельной, такой жестокой. Я думала о том, как Джесс заботился обо мне, как поддерживал меня. Я думала о том, что он чувствовал, скользя руками по моей спине. Каким сладким и человеческим было его дыхание. Я потеряла надежду и любовь, и все, к чему я была привязана. Я сказала маме, что хочу умереть. Сказала это, несмотря на то, что понимала, как больно ей это слышать. Я должна была так сказать, потому что мне было очень плохо. Она вздрогнула и закрыла глаза, а потом сказала, «Я знаю». Но ты не можешь, ты обязана жить, ты должна найти способ, чтобы выжить. Через полтора месяца после того, как я рассталась с Джессом в аэропорту, я вышла из спальни, прошла на кухню, где беседовали мои родители, и, спокойно и четко излагая свое намерение, чего не делала уже много недель, сказала, «Я хочу вернуться в Эктон». Я больше не хочу оставаться здесь. Отец кивнул, а мама сказала. Все, что захочешь. Я действительно не помню, кто паковал мои вещи, кто продавал машину и мебель. Не помню, как я садилась на самолет. Все, что я знаю, так это то, что неделю спустя я приземлилась в аэропорту Логана. Дома. Эмма и Сэм. или история о том, как вместе повернуть время вспять. Когда теряешь любимого, трудно представить себе, что когда-нибудь тебе станет легче. Потом, однажды, ты не умудришься создать себе хорошее настроение просто от того, что на улице отличная погода, или от того, что Бористо в кофейне на углу вспомнил о твоем заказе. Но это обязательно произойдет. Если ты наберешься терпения и будешь стараться. Начинается все с того, что ты снова дышишь воздухом Массачусетса. Душа всегда слегка оживает, когда смотришь на дорожки и плиточные тротуары, бостонские особняки в старинном стиле, когда подъезжаешь по дорожке к родительскому дому и возвращаешься в свою спальню. Твоя эмоциональная стойкость крепнет, когда ты спишь в той кровати, которая и спала в детстве, и ешь на завтрак, приготовленные матерью оладьи, и прячешься от всего мира. Ты проводишь все время, смотря по телевизору канал путешествий, и он наводит такую скуку, что ты выбираешь какой-нибудь роман из стопки книг в спальне, тех книг, которые год из года дарили тебе родители, и которые ты до сих пор отказывалась открывать». Ты прочитываешь один из них от корки до корки только для того, чтобы в конце узнать, что муж умирает. Ты швыряешь книжку через всю комнату, разбивая ночник. Когда мама в тот вечер возвращается домой, ты рассказываешь ей о том, что случилось. Ты просишь у нее книги, где никто не умирает. Два дня спустя ты видишь своих родителей в гостиной, где на кофейном столике стоит стопка романов. Они пролистывают их один за другим, чтобы удостовериться, что все герои до конца книги остаются в живых. В тот вечер тебе приносят новую стопку книг для чтения, и ты открываешь первую попавшуюся, уверенная, что она не расстроит тебя. Впервые за долгое время ты чувствуешь себя защищенной. Выясняется, что Мари беременна двумя девочками-близнецами. Ты хочешь купить для нее парочку подходящих комбинезонов, но тебе не хочется выходить из дома. Ты заказываешь их в интернет-магазине, и их отсылают ей по почте. Когда на сайте тебя спрашивают, не хочешь ли ты приложить к подарку сообщение, ты, понимая, что должна поздравить ее, ставишь кучу восклицательных знаков. но в твоей душе их нет. Ты не в силах пробудить в себе восторг, даже не можешь заставить себя напечатать слова восхищения. Вместо этого ты печатаешь для моих маленьких племянниц. Мама возвращается домой с новым ночником для тебя, предназначенным специально для чтения. Возвышаясь над основанием, Он нависает над головой, освещая только страницы книги. Ты прочитываешь три книги из недельного запаса днем при свете, проникающем через окно, а вечером при свете, нависающего над тобой светильника. Твои племянницы появляются на свет. Им дают имена — Софи и Ава. Ты держишь их на руках, они прекрасны. Ты думаешь, как такое возможно? что Мари добивается всего, чего ей хочется, а ты... На этом все кончено. Ты понимаешь, что это называется жалостью к себе. Тебе все равно. Из Чикаго прилетает Оливия, чтобы повидаться с тобой. Все полагают, что она остановится в родительском доме, но ты испытываешь огромное облегчение, когда она вместо этого стелет себе постель на полу рядом с твоей кроватью. Она не спрашивает, как твои дела, потому что знает, что не услышит ответа. Зато она рассказывает тебе о том, что подумывает отказаться от кофеина и заставляет тебя помочь ей отследить в Фейсбук мужчину, с которым она недавно стала встречаться. Когда она здесь, ты чувствуешь себя не такой одинокой. Это приятная передышка от разрушающего тебя одиночества, от которого почти всегда страдаешь. Когда она собирает чемодан, чтобы вернуться в Чикаго, ты, шутя, говоришь, что отправишься с ней, пристроившись в полке над головой. Оливия отвечает, что, возможно, ты еще и не способна этого понять, но пребывание здесь пойдет на пользу. Приходит день, когда ты чувствуешь, что способно подавить и контролировать воспоминания, всплывающие в любом квартале твоего города и в любой комнате твоего дома, воспоминания о том, что вы с Джессом встретились и полюбили друг друга еще подростками, тогда ты отваживаешься выйти на улицу. Ты направляешься в семейный книжный магазин. Ты осознаешь, что не готова провести вне дома целый день, когда... Стоя у подборки книг Шелла Силверстайна, которую Мари запрятала в дальний угол, ты теряешь самообладание. Ты даже не понимаешь, почему это происходит. Ничто, связанное с Шеллом Силверстайном, не напоминает о Джесси. За исключением того, что Силверстайн писал о том, что значит быть живым, а ты чувствуешь себя так... «Словно больше не живая. Потому что Джессы нет. Ты чувствуешь себя так, как будто перестала жить тогда, когда он пропал. Ты чувствуешь себя так, словно до конца жизни будешь убивать время до тех пор, пока не придет пора умереть. Ты понимаешь, что единственное, на что ты способна, — это занять пассажирское место в отцовской машине». чтобы он отвез тебя обратно домой и уложил в постель. Но потом ты чувствуешь, что набираешься силы лежа в постели, выдавливая из себя слезы и досухо выжимая боль. Ты представляешь, что кровоточишь печалью, словно вода, текущей из твоих глаз. И сама это боль. Ты представляешь, что она покидает твое тело и впитывается в матрас. Однажды утром ты просыпаешься с сухими глазами, чувствуя себя совершенно опустошенной, такой опустошенной, что если бы кто-нибудь стукнул по тебе, то ему показалось бы, что внутри пустота. Ужасно ощущать себя таковой, если обычно ты полна радости. Но не так уж тяжело, если ты привыкла чувствовать себя наполненной болью. С пустотой все понятно. «Опустошение же дает ощущение начала, что радует, потому что так давно тебе казалось, будто все кончилось. Ты просишь родителей купить тебе новую кровать. В этот момент ты ощущаешь себя ребенком, но у тебя совсем нет денег, потому что ты очень давно ни о чем не писала и перестала вести блог. Родители не понимают, почему ты просишь их об этом», а ты почти не способна объяснить, ты просто говоришь, эта кровать заражена. Но ты имеешь в виду, что она впитала твое страдание, ты понимаешь, что это звучит глупо, но ты веришь, что твоя боль ушла в матрас и не хочешь, чтобы твое тело снова впитывало ее. Ты знаешь, что это непонятно, но это именно так. Через две недели ты получаешь новый матрас и пружинный блок. Ты видишь, как отец привязывает старый к грузовику друга. Ты наблюдаешь, как они едут по улице, направляясь к свалке. Ты чувствуешь себя лучше, свободнее. Ты понимаешь, что это суеверие, но тебя это не волнует. Ты знаешь, что на самом деле никогда не избавишься от печали. Ты знаешь, что это то, с чем можно научиться жить. «То, с чем ты справишься. Ты начинаешь понимать, что печаль постоянно, что речь идет скорее о ремиссии и рецидиве, чем об исцелении. Для тебя это означает, что ты не можешь просто ждать, когда она пройдет. Ты должна пройти сквозь нее, проплыть в подводном течении».